Как Сева Кошелкин галстук выбирал? Сева Кошелкин собирался на службу и никак не мог решить, какой же галстук повязать. Зеленый с попугаем и голой женщиной ему нравился больше из-за попугая. В детстве он хотел стать летчиком, и попугай оживлял фантазию, уносил в небо, возвышал его, но... Жирное пятно на груди женщины убивало мечту о полете и порождало скорбные мысли о новом дне бытия. И чем дольше тер он грудь женщины, тем более сальный делалась она. Попугай же на глазах херел, мерк в тени сияющей груди. И, бросая взгляд на галстук, Сева уже не всякий раз видел крылатый образ. Пятно случилось в пельменной. Пельмень соскользнул с вилки и упал на грудь одетого в галстук Сева Кошелкина. А пятно сделалось на груди голой женщины, и эта странная ирония уводила Севу в долгие размышления о неочевидности и запутанности мироздания. Второй галстук был чистый и черный, без попугаев и запятнанных женщин, только мелкий белый горох, редко посыпанный по куску жаккарда. Он был себе противен. Химеры захлопали крыльями и выдрали собор парижской богоматери из земли. Медленно, превозмогая непосильную ношу, подняли его в небо. — Вознесся! Вознесся! — кричали люди на площади, уворачиваясь от помета, напоминавшего птичий. Другие же стояли, окаменев, лишенные воли уворачиваться. Оказавшиеся внутри собора снимали с себя одежды и устремлялись друг к другу в естестве, и видения райских врат с раскрытыми створами являлись им в той божественной красоте, как видит ее Создатель. Другие же смотрели на это и в ужасе бросались с высоты на землю, в полете осеняя себя крестными знамениями, и Мать-Земля ловила тела вернувшихся детей своих — Колокола звенели в разнобой, и одни в том слышали благовест, у других же от звуков набата кровь шла ушами, и кричали они скверные слова. Пионер вышел на Красную площадь и протрубил в горн. «Подъем, подъем, вставай, не то убьем, а не встанешь, то зарежем, подъем, подъем!» Люди на площади улыбались, фотографировали, салютовали, но не все, только некоторые. Остальные спешили. Да и те, которые улыбались и салютовали, тоже спешили. Пионер протрубил тот же сигнал еще раз, потом еще и еще. И тут небо засвистело, земля загрохотала. И на Красную площадь, на неприметную постройку, в которой хранился труп Ленина, упал собор парижской богоматери. Сева Кошелкин все-таки сделал выбор. Он отбросил женщину в пыльный угол комнаты, и попугай улетел с нею. А Сева решил повязать черный с белым горохом. Но оказалось, что он забыл, как завязывать галстук. И что он не делал, всякий раз жаккард сворачивался петлей вокруг его тонкой шеи. Пионер протрубил седьмой раз. Из собора парижской богоматери вышел труп Ленина. И люди на площади улыбались, фотографировали и слютовали Но не все, только некоторые. Остальные просто спешили.